и сам стал править государством именем взятия Его мало назвать премьер-министром. Это был своего рода диктатор или, как бы сказать, соправитель. Царь, по выражению Котошихина, учинил его над государством своим во всяких делах правителем, сам предавшись смирению и на молитву. Так громадно было влияние Бориса на царя и на дела. По словам упомянутого уже князя Катарева-Ростовского, он захватил такую власть, як уже и самому царю во всем послушном ему бытии. Он окружался царственным почетом, принимал наземных послов в своих палатах с величавостью и блеском настоящего потентата, не меньшую честью пред царем от людей почтен быть.